Процедура. Стук в дверь всегда раздавался на рассвете. Вне зависимости от того, была ли это специальная операция или обычный, положенный по разверстке, арест. Группа НКВД обычно состояла из двух-трех человек. Одни вели себя грубо, другие пытались соблюдать внешние приличия. Затем начинался обыск. Он мог быть коротким, но мог и затянуться на несколько часов особенно когда нужно было просматривать книги и документы. Арестованный и его жена, если он был женат, находились в это время под стражей до тех пор, пока его уводили. Сообразительная женщина могла спасти жизнь своему мужу, дав ему с собой теплую одежду. Формальности продолжались недолго, и утром, как правило, арестованный уже находился в камере. Вот как описывает свой арест генерал Горбатов. В два часа ночи раздался стук в дверь моего номера гостиницы ЦДК. На мой вопрос «Кто?» — ответил женский голос. «Вам телеграмма». «Очевидно, от жены», — подумал я, открывая дверь. Но в номер вошли трое военных, и один из них с места в карьер объявил мне, что я арестован. Новые Конституции формально содержала гарантии от незаконного ареста. Статья 127 и гласит, что никто не может быть арестован без постановления суда или санкции прокурора. Но поскольку судебная власть не является независимой, это утверждение фикции. Правосудие в СССР совершенно официально есть средство укрепления социалистического строя, охраны прав граждан и подавления врагов народа, троцкистко-бухаринских агентов иностранных разведок. Существует разница между понятиями арестован и задержан. Человек может быть задержан без санкции суда или прокурора во всех случаях, когда его поведение создает угрозу общественному порядку и безопасности. Более того, согласно исправительно-трудовому кодексу, для приема в места лишения свободы обязательно наличие приговора или постановления органов, уполномоченных на то законом или открытого листа. Курсив автора. Обычно арест производился по предъявлению ордера, подписанного прокурором, но иногда с этой формальностью не считались. Кравченко, например, пишет, что во время одного ареста на Украине вместе с человеком, на которого был выписан ордер, было схвачено двое совершенно случайных людей. Никакого ордера на их арест не было, но их также посадили и выпустили на свободу только через пять месяцев. Нередко по ошибке арестовывали людей с такими распространенными фамилиями, как Иванов. Уже через несколько недель или месяцев эти люди выходили на свободу, но прежде чем ошибка была обнаружена, некоторые из них успевали сознаться в шпионаже и других преступлениях. Несмотря на это, их все же иногда выпускали. Жене не сообщали, где находится арестованный муж. Ей самой приходилось ходить по тюрьмам, чтобы выяснить это. В Москве жены шли сначала в справочный центр, Кузнецкий мост 24, напротив Лубянки, потом в Сокольники, потом в Таганку, в Бутырку, в военную тюрьму Лефортово, а потом начинали изнова. Сотни женщин стояли в очередях у каждой тюрьмы. Дождавшись своей очереди, женщины просили передать заключенным 50 рублей, на которые те имели право до вынесения приговора. иногда администрации тюрьмы В результате какой-нибудь бюрократической неувязки заявляла, что такого заключенного нет. Некоторым женщинам удавалось точно установить местонахождение мужа только на второй или третий раз. Сын Анны Ахматовой, молодой востоковед Лев Гумилев, сидел в Ленинграде. — В страшные годы ежовщины, — пишет поэтесса, — я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо, там все говорили шепотом, «А это вы можете описать?» И тогда я сказала «могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло, потому что некогда было ее лицом. Ахматова пишет, что ее ртом кричит сто-миллионный народ, и что... Если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием. Не ставить его ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь, не в царском саду, у заветного пня, где тень безутешная и ищет меня, а здесь, где стояла я триста часов, и где для меня и открыли засов. Сын Ахматовы Лев Гумилев был в заключении еще в 1956 году, когда Фадеев написал следующее письмо в главную военную прокуратуру. В справедливости его изоляции сомневаются известные круги научной и писательской интеллигенции. При разбирательстве дела ЛН Гумилева необходимо также учесть, что несмотря На то, что ему было всего девять лет, когда его отца Гумилева уже не стало, он, Лев Гумилев, как сын гумилева и Ахматовой, всегда мог представить удобный материал для всех карьеристских и враждебных элементов для возведения на него любых обвинений. Из письма ясно, что Лев Гумилев, подобно многим другим, пострадал как родственник. Женщины, которые всеми силами пытались добиться освобождения своих мужей, практически никогда не достигали этой цели. Кравченко рассказывает такой случай. Жена одного из сужденных пришла в 12 часов ночи в местное отделение НКВД. Начальник отделения грубо крикнул ей, что вы бегаете из тюрьмы в тюрьму, как сумасшедшие, и добиваетесь освобождения мужа. Я приказываю вам прекратить эту беготню. Я приказываю вам не надоедать. Все, убирайтесь. Очень трудно было узнать, куда направили мужа после суда. Некоторые писали во все лагеря, о существовании которых им удалось узнать у других жен. Иногда, после многочисленных ответов в данном лагере такого заключенного нет, вдруг оказывалось, что он именно там. И после этого, в некоторых случаях, в зависимости от приговора, у жены начинали принимать передачи. Участь этих женщин была поистине ужасно Генерал Горбатов пишет. Много думал я о жене, ее положение было хуже, чем мое, ведь я находился среди таких же отверженных, как сам, а она среди свободных людей, и как знать, может быть, среди них найдутся такие, что отвернутся от нее, как от жены, врага народа. Есть масса сведений о том, как женщины теряли работу, жилье, прописку, что им приходилось распродавать свое добро жить случайной работой или на иждивении родственников. Они ничего не знали о судьбе своих мужей. Будущее было совершенно беспросветным.